Глава 18. Самая глупая вещь на свете – это пытаться понять природу человека с помощью испытаний. Испытания только искажают и меняют его, заставляя терять свою изначальную сущность. Человек – это жизнь, сформированная окружающей средой. Она больше похожа на пластилин, а не на окаменелость, обернутую слоями грязи. В тот день куча охранников, полицейских и адвокатов один за другим являлись, чтобы испортить Ван ванхайчену жизни – Когда они с неизменно сопровождавшей его байхунью вышли из дверей юридической фирмы, на дворе стоял десятый час. По законам нашей страны, сделки купли-продажи недвижимости не влияют на договор аренды. Если договор легален и защищен законом, нужно найти способ договориться. Адвокат Мао изо всех сил старалась придать голоса успокаивающий тон. Ван Хэйчен покачал головой и усмехнулся. «Хах, как вы думаете, похоже на то, что с ними можно договориться?» Не нужно даже спрашивать. И так понятно, что они скажут. Арендная плата за 5 лет – 200 или 300 тысяч. Либо это нарушение контракта. Хотя в нем говорится, что в случае нарушения договора арендодателям ему придется компенсировать. «Минуточку!» – рявкнул Ван Хайчен на адвоката. «Минуточку!» «Мне кажется, вы не совсем поняли, зачем я к вам обратился». «Я слушаю вас. Я хочу, чтобы они...» «Убрались из моего дома!» Чеканья слова процедил сквозь зубы Ван Хэйчен. «И ни гроша им не заплачу». «Я понимаю, что вы имеете в виду», — вздохнул адвокат Ма. «Поверьте, я вас понимаю, но проблема в том, что если решать так, то есть только один способ — доказать, что договор аренды поддельный. Он и есть поддельный. Вы это знаете, я это знаю». И, думаю, полицейские, которые явились сегодня на порог, тоже знают. Но закону нужна цепочка улик. Как мы сможем это доказать? Эта женщина, двоюродная сестра бывшего владельца, разве не очевидно? Вмешалась Байхуньюй. Полиция выяснила это, когда проверяла удостоверение личности. Да, но что это доказывает? Разве нельзя сдавать квартиру родственникам? Этот договор вообще не был подписан полгода назад. За последние полгода я много раз бывал в этом доме, и никого там не было. Ясно, что они переехали, когда стало очевидно, что суд он проиграет. Поэтому они подписали поддельный договор. Я знаю, знаю, отчаянно утешала его адвокат Ма. Так наверняка и было, но разве я не заплатил за то, чтобы на квартиру наложили арест, когда подавал иск? Почему это оказалось бесполезно? Я... Вам стоит немного успокоиться. Вы заплатили за гарантию, что квартиру не заложат, не продадут и не подарят, а не за гарантию, что в ней никто не будет проживать. Я не... Босс, вы не волнуйтесь так. Тоже встревожилась. Байхуньюй. Давайте не будем горячиться. Просто обсудим, как решить проблему». Чтобы доказать, что договор аренды поддельный, нам нужно предоставить цепочку доказательств, которая включает в себя, во-первых, доказательства, что в доме последние 6 месяцев никто не жил, видеоданные, свидетельства соседей и охранников, захотят ли они дать показания. Во-вторых, что время заключения договора подделано, но обеим сторонам совершенно невозможно давать показания против самих себя. Ван Хэйчен глубоко вздохнул, подавляя гнев. То есть, по-вашему, только денег дать, верно? Адвокат Ма промолчала. Другими словами, в рамках закона я никак не смогу их оттуда вышибить. Вообще-то, при нынешнем состоянии судебной практики в нашей стране, пока они живут в доме, даже если незаконно, очень трудно заставить их съехать. В любом случае, мы и доказать-то не можем. Ван Хэйчен молчал. Потом неожиданно встал и протянул адвокату Ма руку для пожатия. Спасибо, адвокат Ма, извините, что побеспокоил. Простите, что вновь утруждал вас своими заботами, я искренне сожалею. Адвокат Ман на мгновение торопило, затем с некоторым смущением пожала его руку. Нет, нет, это Ван Хэйчжун не ответил, повернулся и сказал Бай Хуньюй. Прости, тебе я тоже ужасно докучал. Не очень из меня учитель, столько хлопот доставил. Вернемся в университет. Бай Хуньюй тоже не знала, как себя вести. Казалось, что не скажи, все будет неуместно. На первый взгляд к Ван Хай Чену вернулось нормальное расположение духа, словно вовсе ничего не произошло. Ей оставалось лишь молча последовать за учителем и на такси вернуться в университет. Только пережив хаос этого дня, она осознала, что пришлось испытать ее наставнику за все это время. И она не могла понять, как он умудрялся отвлечься, как мог одновременно справляться с двумя проблемами, каждая из которых высасывала из него все силы. Байхунь немного испугалась, как будто Ван Хэйчен перегрузился и намертво завис. Как будто все его нутро разорвало на куски, осталась лишь пустая оболочка. Ей всегда казалось, что этот доцент, будучи старше нее всего на несколько лет, на самом деле большой мальчишка. Ей безумно нравилось учиться у него. Это было весело, они как будто всегда говорили на равных, а теперь, похоже, реальность выжила из него последние соки. И он вот-вот мог совсем исчезнуть. В полном молчании они вернулись в кампус, но не успели попасть в зону безопасности проектной группы, как оказались в окружении. Четверо солдат обступили их, словно опасных врагов. «Пожалуйста, предъявите удостоверение личности». Обстановка и атмосфера все было не так. В кампусе царила необычная тишина. В этом уголке и раньше не кипела жизнь, но сегодня не было видно ни души, ни студенческой, ни преподавательской. Зато зону экспериментального проекта патрулировали небольшие группы солдат. Ван Хэйчен и Байхуньюй достали документы, которые солдаты проверили, подтвердили по телефону, подтвердили все эти. Все уровни проверки заняли почти 10 минут, в течение которых ученых держали в плотном кольце охраны. После того, как процедура успешно завершилась, главный солдат сказал: Непредвиденные обстоятельства! Вход воспрещен. Что случилось? спросила Байхуньюй. «Не знаем, мы просто выполняем приказ». Не успел он договорить, как из лаборатории у них за спиной раздался грохот, и на них налетела ударная волна в сопровождении яркой вспышки. Хотя от эпицентра их отделяло больше двухсот метров, все четверо солдат немедленно метнулись на защиту гражданских и повалили их на землю, закрыв собственными телами. Байхуньюи закричала от страха, а Ван Хэй Чен уставился на взрыв широко распахнутыми глазами и упал на спину, как деревянный болванчик. Взрыв был не слишком сильным, и за ним больше ничего не последовало. Солдаты немедленно отправили ученых в комнату безопасности. Оба пребывали в полнейшем шоке и не понимали, что произошло. «Тектусы! Тектусы!» Изо всех сил, пытаясь отбиться от солдат, кричала Байхуньюй. «Что с тектусами? Да забудьте вы о нас! Быстрее спасайте артефакты!» Вместе с ними в комнату безопасности в безапелляционно-защитном порыве затолкали еще нескольких ученых – Поначалу народ переглядывался, пытаясь хотя бы по выражению лиц понять, что же в конце концов произошло. И почти сразу кто-то рискнул предположить. А может это земля загорелась? До этих слов в комнате стоял непрерывный гул. Все галдели обменивались сплетнями и свежими новостями, но этот осторожный тихий голос прорвался сквозь шум и отозвался эхом в сердце каждого. В помещении мгновенно воцарилась мертвая тишина. Они часто шутили на тему земного пожара. Обнаружив, что Моисей ослабляет сильное взаимодействие в десятках сантиметров вокруг себя, кто-то однажды воскликнул. «О боже! Если эта штука станет мощнее, она же Землю подожжет!» Никто уже не помнил, кто это сказал, но фраза накрепко засела у всех в памяти. Сильное взаимодействие в ядрах вблизи Моисея было слишком велико и недостаточно стабильно, и атомы начинали излучать, а излучение... По сути, высвобождение энергии при переходе атомов с высокоэнергетического уровня на низкоэнергетический. Горение же – это тоже возбуждение состояния плазмы и высвобождение потенциальной энергии. Шутка ученого была такой странной, что поджигание Земли превратилось в такой же баян, как изнасилование Земли. После открытия Цзоуфу ученые несколько раз вспоминали ее, чтобы схахмить, чем весьма забавляли окружающих. Но когда лаборатория взорвалась, шутка изменилась как призрак. Тектусы росли, и кто знает, во что они могли превратиться. Это была не куча взрывчатки, не куча супервирусов, не куча машин для убийств. Машины для убийств и тому подобное следуют законам физики. Их можно засунуть в клетку и держать подальше от белого света. А вот тектусы изменяли законы самой Вселенной. Если сильное взаимодействие всей Земли достаточно ослабнет – то она действительно воспламенится. Все сущее будет бешено изливать энергию вовне, в том числе каждая клетка человеческого тела и каждая молекула воздуха, которой оно дышит. Квантовая механика однажды предсказала такую возможность. Сам вакуум не пуст. Он находится в относительно стабильном высокоэнергетическом состоянии, которое на самом деле является ложным вакуумом. Когда ложный вакуум перейдет в состояние истинного вакуума, Само пространство выделит энергию, превышающую преобразование массы в энергию в сотни миллиардов раз. Мощности взрыва ложного вакуума будет достаточно, чтобы уничтожить всю Вселенную. Для подобного явления существует специальный термин – вакуумный распад. А еще это одна из гипотез конца света в физике. Когда был открыт эффект Моисея, некоторые сразу подумали о вакуумном распаде. Тектос обеспечивал возможность работы вечного двигателя, поэтому требовалось ответить на вопрос, откуда берется энергия для него. По мере того, как Моисей продолжал создавать энергию из вакуума, в сильном взаимодействии мира проявились микроизменения, и возникла следующая гипотеза. Моисей использовал предельно слабый распад вакуума, высвобождая из него энергию посредством искажения физических законов, так, что ложный вакуум медленно распадался до настоящего вакуума. Если предположение было верным, оно означало, что Моисей поджигает пороховой погреб, в котором находится все в мире, высвобождает ужасающую силу, сопоставимую с большим взрывом. Земля, Солнечная система и даже вся Вселенная могли быть отброшены назад к состоянию более элементарному, чем элементарные частицы. Бай почему-то представила странную картинку конца света на Земле, И он выглядел не как адское пламя, обращающее все в пепел. В ее воображении земля превратилась в правую пулю, кипящий океан как порох извергал высокотемпературный ионизированный пар, и его удар столкнул землю с орбиты, и она закружилась, спасаясь от притяжения Солнца. Пуля-земля попала в Юпитер, взорвав водородную планету-гиганта. Подобно ударному кольцу, которое возникает, когда сверхзвуковой истребитель преодолевает звуковой барьер, взрыв разорвал пояс астероидов, метеоритный дождь ливнем пронесся по всей Солнечной системе, а одинокая пуля Земля пронеслась мимо других планет в бесконечный черный космос. Байхунью не чувствовала страха, только красоту этой странной выдумки, странную и фальшивую красоту. Живи с размахом. «Умри роскошно». В это время в комнату безопасности вошел незнакомый офицер. «Мы подверглись нападению враждебных сил из-за границы. Они проникли в Министерство внутренних дел и нарушили его работу. К тому же произошла утечка развединформации. Сейчас те, кого я позову, выйдут со мной для проведения допроса». Несколько лет спустя Иван Хэйчен добыл последний кусочек головоломки и с трудом сложил общую картину. О нем ему рассказал иностранный товарищ по светлячку. Звезды были не первым в мире проектом по расшифровке кода излучения черного тела температурой 60К. 24-часовая трансляция охватила всю Землю. И даже сам Ван Хейчен узнал новости от своих коллег из обсерватории VLA в Соединенных Штатах. США отреагировали быстрее всех. Создав специальную проектную группу уже на следующий день, Япония, Великобритания, Австралия, Франция, Россия Германия также осознали ценность полученной информации и также запустили проекты по расшифровке сигнала. Быстрее всех связь с ДНК установили опять же в США. И хотя Китай, пусть и по чистой случайности, подтянулся довольно быстро, по времени он все же отставал от Германии и финишировал третьим. Однако в вопросе конструирования тектосов китайский проект «Звезды» всех обставил. Когда дело дошло до внезапного вложения огромных сумм, эффективность американского бюджетного механизма в мирное время оказалась подорвана. ДНК «Нолика» уже была собрана, а Соединенные Штаты все еще проводили анализ бюджетных инвестиций в проект. А ученые ломали голову над тем, какое обоснование проекта, пусть самое бессмысленное, придумать, чтобы попросить денег. Именно потому, что Ван Хэйчен и его команда были инициаторами создания первой партии формованных тектосов, им не довелось испытать смерть пчелиного роя. В то же время, когда тектосы в лаборатории Джуханя стали прозрачными, клетки, созданные в США и Германии, начали излучать мощный синий свет и испаряться, перейдя в газообразное состояние. Образцы, созданные в ходе последующих экспериментов, никакой активности так и не проявили – Единственный тектос, тот, которому так и не дали имя в проекте звезды и не выяснили, что за функции он выполняет, отдал приказ об уничтожении, используя метод связи, который люди еще не могли зафиксировать. В результате на Земле смогла существовать только одна группа тектосов. Последний тектос назвали пчеломаткой. И с ее созданием все остальные потенциальные пчеломатки перестали развиваться. Внутренняя структура других тектосов, потерявших пчеломатку, сама собой разрушилась, аннигилировала и исчезла. Во всем мире могла быть только одна пчелиная колония. Соединенным Штатам потребовалось немало времени, чтобы добыть информацию о ходе экспериментов в Китае. В этой игре с нулевой суммой для них было естественным реагировать только так. Двое исследователей были сперва похищены, а затем убиты, погибли в автомобильной аварии. Никто так и не узнал, какую информацию Соединенные Штаты смогли от них получить. Сотрудники, ответственные за безопасность проекта «Звезды», нащупали зацепки, с размахом обновили механизмы безопасности и конфиденциальности и даже повторно проверили персонал на политическую благонадежность. Даже Мацин, открывшая Моисеев, в то время подверглась тщательному допросу и в результате покинула проект по неизвестным причинам. Возможно, именно это задержало проникновение врага, но не остановило его полностью. В день взрыва трое шпионов проникли в исследовательский центр с поддельными удостоверениями личности. Разведданные обеспечили им предельную точность и своевременность действий. Они точно подгадали время между отдыхом двух исследовательских групп, Убили девять солдат, дежуривших на пути, рассчитали путь и ворвались в одну лабораторию для культивации тектосов. Изначальный замысел состоял в том, чтобы украсть их, но тщательный план нарушил небольшой форс-мажор. Именно в этом инкубаторе держали пчеломатку. И именно в это время ближайший к ней тектос, Моисей, вступил во вторую стадию трансформации, его структура начала развертываться и разрастаться. Никто не ожидал, что вторая фаза застанет шпиона за работой, когда он переносил контейнер с тектосом. Изначально Моисей держали в чашке Петри диаметром 8 см и высотой 4. Шпион запаковал ее в пластиковую коробку немного большего размера, как раз подходящую для того, чтобы удобнее было своровать. И именно потому, что тектос оказался в недрах пластиковой коробки, шпион не заметил, как началась аномальная вторая фаза роста. Когда призрачное кольцо развернулось через чашку Петри и пластиковую коробку, было уже слишком поздно. Полувидимое полукольцо ворвалось своей черной броней вплоть его правой руки, а затем спустя 0,3 секунды полностью материализовалось. В первый момент он не почувствовал более или чего-то ненормального. Это было просто черное кольцо, наполовину вошедшее в плоть и на другую половину уходящее в пластиковую коробку, соединяя их вместе. Боль пришла с опозданием на несколько секунд. Как раз когда кровь медленно сочилась из щели, сквозь которую проникло черное кольцо. Закаленный в боях шпион вдруг потрясенно осознал, что его пальцы не двигаются и полностью утратили чувствительность. Моисей вырвал ему нервы и мышцы. Пусть дух диверсанта был тверд, как железо, но от такой мутации его охватил страх. Диверсант совершенно бессознательно коснулся черного кольца левой рукой. Черное кольцо прошло через его руку без малейшего сопротивления и повернулось там на 30 с чем-то градусов, вытягивая кровь. Запаниковав, шпион заорал. Единственное, чему ему хотелось, это избавиться от непонятной аномалии. Разумеется, от крика сработал сигнал тревоги. План кражи провалился. а Команда безопасности проекта «Звезды» немедленно заблокировала лабораторию. Окружив ее в несколько рядов, солдаты начали обыскивать внутренние помещения. В этот момент Ван Хайчен Чен и Бай Хун Юй как раз вернулись в университет. Зная, что теперь они не смогут выполнить задание и украсть тектосы, трое высококлассных спецагентов даже не собирались убегать, а вернулись в лабораторию, чтобы заложить взрывчатку в попытке уничтожить то, что не удалось похитить. С точки зрения оперативной эффективности, это был полный провал американской разведки. Кроме разрушения лаборатории в университете Сунья Цена и усилению секретности проектной группы, взрыв нисколько не коснулся самих звезд. И даже вскрыл очень важный момент. Стабильность и прочность тектосов невозможно было уничтожить доступными человеку средствами. Однако эта операция неожиданно сильно повлияла на исследователей проекта. Они наконец-то столкнулись с настоящим страхом. У наивных ученых не было опыта в скрытых войнах внутри человечества, поэтому они, естественно, предположили, что взрыв произошел из-за тектосов. Когда смутное беспокойство, ранее бывшее предметом шутки, обрело плоть, страх, что загорелась земля, закрался в душу каждого участника. Интеллект и сила воображения этих людей находились на пике человеческих возможностей, а потому ползучий ужас стал совершенно неуправляем, как тень абсолютного апокалипсиса. Человечество походило на растение с аттолла когда начались ядерные взрывы, все средства, которые за миллиарды лет подготовили все живое к окружающей среде, оказались совершенно бесполезны. После того, как место происшествия окончательно зачистили, исследователи впервые столкнулись с Моисеем на второй стадии. Тектес оказался совершенно невредим, да еще и продолжал расти. Но лишь немногие испытывали радость и восторг по этому поводу. Напротив... Люди чувствовали, как у них по спинам ордами бегают мурашки от того, что над их головами зависло зловещее предзнаменование. Чем больше в размерах тектос, изменяющий законы природы, тем ближе подходит час горения Земли. Действия американских шпионов раскрыли новые данные. Гибель пчелиного роя и китайская разведка начала распутывать клубок, заодно предприняв контратаку. Вскоре после этого, основываясь на информации от всех сторон, была подтверждена ключевая ценность пчеломатки. Дальнейшие эксперименты доказали особую значимость этого тектоса в форме маготамы. Хотя он никак не нарушал законы физики, продолжающийся рост образцов был неразрывно связан с его влиянием. Тектосы, находившиеся далеко от пчеломатки, переставали расти. Развитие продолжалось только в непосредственной близости к ней. Это могло быть эффектом выключателя. Она контролировала включение и выключение роста остальных тектосов. Лаборатория была разрушена, к тому же стала очевидно, необходимость усилить меры безопасности. Исследователей проекта звезды в рамках защиты вывезли из университета и отправили в более отдаленный военный исследовательский институт на военную базу в горах. Все находились под строгим военным управлением. Невозможно было не то что выйти, даже во время еды и похода в туалет за дверями кто-то бдел. А затем, после множества проверок, снова исчезло несколько исследователей. Все работы прекратили, пока не выяснится, откуда американские шпионы добыли данные, и не будет гарантирована безопасность проекта. В горном комплексе, который позже стал первой базой проекта «Звезды», раньше проводили эксперименты с новым оружием. Поэтому здесь было больше места и меньше людей. Жизнь исследователей на новой базе ничем не отличалась от жизни заключенных. Проверка, отдых... Проверка, отдых. Возможно, даже хуже, чем у заключенных. Чтобы не дать ученым общаться друг с другом, их лишили даже свободы встречаться и болтать. Но чтобы они не сошли с ума, на базе специально подготовили индивидуальную программу для каждого. Ван Хайчен получил совершенно новую игровую консоль, и это говорило о том, что военные тщательно изучили интересы и увлечения каждого и дали им возможность развлекаться привычным образом. Это были самые ужасные дни в жизни Ван Хэйчена. Страх перед конструктором больше не маячил на горизонте. Зато там оказался дом, свидетельство о владении которым было у него на руках. Он даже не мог найти адвоката, чтобы обратиться в суд, так как с базы его не выпускали. Что еще хуже, во время проверок с каждого исследователя слой за слоем снимали шкуру, задавали и задавали вопросы, на которые хотелось и не хотелось отвечать. Под прицел попали даже личные отношения всех со всеми. В каких отношениях вы состоите с Байхуньюй, если вы с ней просто учитель и ученица? Почему же вы так близки? О чем вы говорили с Ань Цин Куда вы с Байхуньюй ходили в день взрыва? Почему вы решили позвать ее? Я думаю, вы можете дать полное объяснение. Тут все умные люди, а момент довольно чувствительный. Нам же не нужно объяснять. Итак, я могу понять это так. Вы не планируете сотрудничать? Может ли Байхунью и подтвердить ваши слова? Хе-хе. То есть, говоря простым языком, вы хотите сказать, что даже сами не понимали, что это любовь безответная, так? Хорошее оправдание. Можете ли вы сказать прямо, вы когда-нибудь спали со своей студенткой? В тот день в комнате для допросов Ван Хэй не мог сдержать тошноты, и его вывернуло наизнанку обедом. Все было сломано и раздавлено. Обнажено и вывешено на всеобщее обозрение. Он почти видел недобрый настрой тех, кто его допрашивал. Но больше всего его беспокоило то, как эти люди будут допрашивать Байхуньюй. О чем они спросят. На самом деле беспокоиться не было никакого смысла. Потому что Ван Хэйчен точно знал, когда его ключ не смог открыть дверь квартиры, многое на этом и закончилось. Теперь все безвозвратно пошло в худшую сторону. Взрыв все ускорил гораздо сильнее, чем можно было себе представить. И, что более важно, он раскрыл ту сторону, с которой ученые-теоретики, такие как Ван Хэйчен, никогда раньше не сталкивались. Земли из страны. А наука — часть этих национальных интересов. Как вы там, физики, говорите, сферический петух в вакууме? Вот именно такое у меня о вас впечатление. Возможно, у вас и нет мыслей Родину предавать. Но, похоже, в вашем сознании не хватает какой-то струны. И вы не осознаете очень простого факта. Знание — это сила. Обладая силой, вы можете повалить на Землю и растоптать кого угодно. Что, если этой силой завладеет враг? Вы слишком хорошо думаете о мире, как будто это просто рай на Земле. Я думаю, мне нужно объяснить вам одну очень простую вещь. Ценность каждой технологии в проекте звезды безгранична и может изменить мир. Вопрос в том, кто будет его менять. Кто возьмет на себя инициативу? Кто будет стоять на вершине мира? Как вы думаете, это совпадение, что у всех пяти постоянных членов Организации Объединенных Наций есть ядерное оружие? Когда дознаватель из лучших побуждений выдал ему горькую правду о политическом ландшафте и элементарные знания о мире, Ван Хайчен, не удержавшись, расхохотался. То есть пока мы тут пытаемся раскрыть тайну происхождения жизни на Земле, хотим понять правду о нашей Вселенной, вас волнует то, кто в мире будет доминировать? Он смеялся, немного ненормально, а то и безумно. «Мы волнуемся о том, не сгорит ли планета, а вы о том, кто ее подожжет?» «Это не кажется вам забавным? Вы вообще знаете, что такое тектосы?» «А вы вообще знаете, что такое люди?» – холодно парировал дознаватель. «Поджечь землю?» «Как вы думаете, если бы в руки террористов на Ближнем Востоке попал Моисей?» «Ах, нет, давайте более реалистично. Водородная бомба». Что бы они сделали? Не могли бы вы, пожалуйста, пожить на Земле, где есть воздух и гравитация? Профессор сферический, петух в вакууме. Дознаватель внезапно странно улыбнулся. Да и бог с ними, с другими. Я-то думал, что вы, профессор Ван, перестанете быть уверены в других людях после того, как получили столь важный урок. Если мир так прекрасен, как вы попали в ситуацию с вашей квартирой? Его слова, словно сильный удар в грудь, застали Ван Хэйчена врасплох. Вот это и есть правда мира, профессор сферический петух в вакууме. Каждый может погубить вашу жизнь в погоне за богатством. По вам мы еще продолжим расследование. Посмотрим, все ли будет в порядке. Позволю вам напомнить кое-что. Не воображаете вселенную такой прекрасной? Мы еще не построили мир на земле. Всегда имейте в виду, если даете кому-то нож, то тем самым вы толкаете его на преступление. А тектос это и есть. Ну, вы понимаете. После череды проверок контрразведки Ван Хэйчен постепенно научился смотреть на проект звезды другими глазами. Они были правы. Тектоса это нож. При правильном использовании им можно переполосовать всю структуру власти в современном мире, а затем реконструировать в соответствии с замыслом владельца ножа. Для этого достаточно, чтобы Моисей вошел во вторую фазу — Разрыв между константой сильного взаимодействия вокруг объекта и в обычном мире уже был очень велик. И если разработать простое колебательное устройство, можно было использовать разницу в законах физики для получения невообразимой, неограниченной энергии. А она, бесплатная, чистая, способна вылепить совершенно новую экономическую и торговую структуру всей планеты. Над вопросом, как люди смогут использовать тектосы, Ван Хейчен раньше не задумывался – Ценность Моисея была очевидна, но что смогут сделать Цзоуфу и Долли? Скорость света вблизи Зоофу вырастала, и это само по себе находилось за пределами человеческого понимания. Ведь подобное свойство могло перестроить пространственно-временную структуру всей Вселенной. Но для низкоросного мира, где живут люди, в этом, похоже, не было никакой практической пользы. Вот если бы человечество уже вступило в стадию сверхцивилизации, с межзвездной миграцией, ценность Тектоса могла бы возрасти многократно. Но пока способа использовать его не было. Насчет доли даже идеи не возникало. Что это за штука? Несовершенный биоксеракс. И в этот момент в голову Ван Хэйчену пришла удивительная идея. Важно не то, какую пользу Тектасу несли людям, а какую пользу люди приносили их конструктору. Может, эффекты, которые люди смогли распознать и использовать, это только побочное действие тектосов? А как насчет основного? Конструктор прислал людям чертежи этих ультрамикробных машин. Что он собирался сделать после того, как человечество построит их? Исследователи проекта ⁇ Звезды ⁇ тратили все свое время и энергию на изучение эффектов, производимых тектосами. Они таили слишком много загадок. Какова структура черной оболочки? Как реализуется их функция? Если это ультрамикромашины, то какой механизм приводит их в действие? Каков размер микромасштабирования? Действительно ли невидимая и неосязаемая за исключением оболочки и не имеющая каких-либо электромагнитных эффектов начинка тектосов это темная материя? Если да, то как обычная материя превратилась в темную? Вопросы можно было задавать почти бесконечно. Естественно, они отнимали у людей все силы. Когда нет ответов, кажется абсурдным пытаться понять назначение тектосов. Но размышления над этими проблемами были единственным способом на время уйти от реальности и не думать обо всех бедах. Ван Хэйчен даже боялся окончания проверок. После того, как дознаватели все сперва изорвали, а затем выставили на обозрение, он не находил в себе мужества встретиться лицом к лицу с Байхуньюй, не говоря уже о том, что ей, скорее всего, рассказали обо всем. При одной мысли об этом сердце содрогнулось. А сам он вжался в угол комнаты, как будто его ударило током. Невозможно вывести назначение тектосов из их механизма. Потому что и здесь хватало загадок. И люди, возможно, еще даже не прикоснулись к его базовым теоретическим принципам. Как будто алхимику Римской империи послали ядерную бомбу. Даже если он повернется умом, ему и в голову не придет, что этот маленький железный шарик способен стереть с лица земли весь великий город Рим. Ван Хай-Чен пустил мысли в новое русло. Вместо того, чтобы искать подсказки в функциях тектосов, он просто отказался от всякого познания их структуры и начал думать непосредственно о возможной цели, которую мог преследовать конструктор. Какая могла быть цель у трансцендентной сущности под условным названием конструктор? Передать чертежи тектосов человечеству? Чего хочет достичь эта сущность, которая, возможно, создала жизнь на Земле и обладает технологией, совершенно превосходящей человеческое понимание? С тех пор, как люди обнаружили, что Земля не является центром Вселенной, они начали воображать существование инопланетной жизни. И в своих представлениях не уходили дальше двух типов. Одни приходили с миром, чтобы исследовать и помогать людям. Другие были грабителями, готовыми уничтожить людей и разграбить местные ресурсы. Что это за конструктор такой? Ван Хэйчен находился под следствием, а потому безвылазно сидел в своей комнатушке и ни с кем не виделся. Он мог ссориться только сам с собой, и сам с собой играть в шахматы. Один человек превратился в двух, и они могли спорить бесконечно. Конечно, конструктор пришел с миром. Это же он прислал нам чертежи тектосов. Он подарил человечеству нечто, находящееся за пределами нашего понимания – Оно определенно поможет земной науке и технике сделать скачок вперед. Судя по всему, он точно какой-то бескорыстный друг, сказал Ван Первый. Как можно быть таким наивным? Подумай хоть чуть-чуть. Инопланетная цивилизация, которая просто и бескорыстно помогает другим. Звучит красиво, но может ли она существовать? Возразил Ван Второй. Почему же не может? Это простая математическая задача. А мы изучали одну и ту же математику. Подумай еще раз. Подобно биологическим видам, любая цивилизация, прожившая долгое время, не сможет остаться полностью бескорыстной. Ее выгода должна быть больше затрат, иначе она неизбежно погибнет. Бескорыстное видовое поведение – это долгосрочная инвестиция, и в конце концов она определенно окупится. В противном случае такое поведение будет устранено эволюцией, усмехнулся Ван Второй. Ван первый долго размышлял, после чего спросил свое отражение. Если, как ты говоришь, конструктор инвестирует, то какую выгоду он ожидает получить от Земли? Этот вопрос ошеломил торжествующего Вана второго. Зеркальный близнец долго молчал, а когда, наконец, заговорил, то неожиданно сменил парадигму. Выходит, конструктор пришел не с миром, он грабитель. Странно, что я вдруг поверил в идею грабителя, засмеялся Ван первый. У меня и такая наивная сторона есть. «Наивно?» — сердито переспросил Ван Второй. «Это простая математическая задача. Можно всего парой слов доказать, что любая цивилизация обязательно начнет грабить внешний мир. Прошу!» — неторопливо предложил Ван Первый. «Во-первых, спрос цивилизации на ресурсы имеет взрывной характер и растет по экспоненте. Во-вторых, спрос на ресурсы рано или поздно превзойдет сами ресурсы, включая звезды, независимо от их количества. Следовательно, цивилизация неизбежно сделает выбор в пользу грабежа внешнего мира». «Простая математическая задача». Ван Первый покачал головой. «Твое доказательство только выглядит простым». И, к сожалению, оно было ошибочным с самого начала. «В чем ошибка?» «В самой сути вопроса», — ответил Ван Первый. «То, что развитие цивилизации требует ресурсов, конечно, правильно. Но я тебя спрашиваю, а что такое эти ресурсы?» Есть много видов ресурсов. Продукты питания, инженерные материалы, энерго- и биоресурсы, подходящее жизненное пространство, перечислил Ван Второй. Проще говоря, все материалы и энергия необходимые цивилизации. Так, да не совсем. Скажи, пожалуйста, а железная руда ресурс? А, нефть? Конечно, что за глупый вопрос. Мало за них сражались, что ли? Разве это не доказывает мою мысль? Тогда почему никто не шел воевать за железную руду? Во времена до нашей эры. Почему никто не интересовался Ближним Востоком, где и до 20 века текло жидкое золото? Раз они тоже ресурсы, то почему никто не прихватил железную руду до появления технологии выплавки железа? Почему никто не захватил нефтяные месторождения до изобретения двигателя внутреннего сгорания? «Потому что в то время они были бесполезны», — воскликнул Ван Второй. То есть ты согласен с тем, что до появления технологии выплавки железа железная руда не была ресурсом, как и нефть до появления двигателей внутреннего сгорания? Другими словами, ресурсы — это неестественное явление. Они определяются наукой и техникой. Ресурсами можно называть только то, что может быть эффективно использовано в науке и технике. Так, Ван II чувствовал, что шаг за шагом заходит в ловушку. Но поскольку возразить ему было нечем, пришлось промолчать. Ван первый продолжил. «Наука и техника развиваются, и спрос на ресурсы меняется вместе с ними. Можно сказать, что с развитием науки и техники цивилизация открывает новые ресурсы. Так? Так. Тогда ты должен признать, основа выведенной тобой математической модели, что цивилизация обречена на грабеж, неверна. Хотя спрос цивилизации растет по экспоненте, новые ресурсы, которые появляются вместе с прогрессом, удовлетворяют его». Увеличение объема новых ресурсов может быть выше увеличения спроса. Ван II на некоторое время лишился дара речи, а Ван I добавил. Например, за последние сто лет потребление энергии увеличилось по меньшей мере в десятки тысяч раз. Верно? Если бы оно основывалось только на сжигании угля, боюсь, весь уголь в мире уже давно выгрыбли бы подчистую. Реальная ситуация такова, что восполнять потребности будут не добычей чужого угля, а переходом на нефть, солнечную энергию, сланцевый газ, гидроэлектростанции и ядерную энергию. Развитие науки и техники предоставило нам новые ресурсы. Это я признаю, неохотно кивнул Ван-второй. Но тут же возразил. Но с другой точки зрения, все потенциальные ресурсы — это не больше, чем материя. Стоит награбить больше материи, считай, получил все, включая чужие, потенциальные ресурсы. Ван-первый. Рассмеялся. Звучит очень разумно, но жаль, что и близко не так. Видимо, от того, что проверки затянулись, ты совсем забыла за астрономией. Что такое материя? Он задал вопрос и тут же сам себе ответил. Даже она регулируется наукой и техникой. Тысячи лет назад люди верили, что кроме нашего мира у нас под ногами нет ничего. Во сколько раз открытие гелиоцентрической модели расширило потенциальные материальные резервы? Не говоря уже о том, что ты забыл о темной материи и темной энергии. Считается, что они занимают от 90 до 95% всей материальной массы Вселенной. Одно это увеличивает потенциальные материальные запасы по меньшей мере в 10 раз. И экономит расходы на вторжение в 10 галактик. Наука и техника не только превращают в ресурсы вещества, которые в прошлом были не нужны, но и непрерывно открывают потенциальную материю. Ван II молчал. На самом деле это слабое место Денниза Медоуза, который написал «Пределы роста» и гениальность нашего предшественника Фримена Дайсона. Медоуз рассматривает ресурсы как статичные и постоянные, поэтому утверждает, что в конце концов наступит коллапс. И чтобы избежать его, предлагает обратиться к грабежу и захватывать все, что плохо лежит. Дайсон же предоставляет еще одну возможность, предлагает находить больше ресурсов с помощью технологических достижений. «В том, что ты говоришь, не то чтобы нет резона», сказал Ван Второй. «Но это никак не мешает цивилизации открывать новые внутренние ресурсы с помощью науки и техники и одновременно разграблять внешние. Двусторонний подход всегда лучше». «И это приводит к еще одной твоей ошибке», радостно сообщил Ван Первый. «Да что опять не так?» Ван Второй попался на собственный крючок. «Я думаю, ты согласишься, что с развитием науки и техники ресурсы будут появляться практически из воздуха», сказал Ван Первый. «Тогда позволь тебя спросить. Развитие науки и техники требует инвестиций, верно?» «Конечно», просто ответил Ван Второй. «Но и разграбление, и в организацию армии вторжения тоже нужны инвестиции, так?» «Разумеется. Материалы, которые может инвестировать любая цивилизация, ограничены». И ресурсы, вложенные в армию, неизбежно скажутся на развитии науки и техники. Инвестировать придется рабочую силу, ресурсы и время. При этом остается риск поражения и даже возможность в результате контратаки отправиться к праотцам, верно? Ван второй кивнул. Выходит, что это не двусторонний подход, о котором ты упоминал, а выбор. Как считаешь, если конструкторы проделали весь этот путь, чтобы вторгнуться в солнечную систему и разграбить ее, похоже, их затея на... «Прибыльный бизнес». Ван Второй захлопнул рот. «Мы склонны верить, что инопланетные цивилизации заинтересованы в уничтожении человечества. Но на самом деле такое утверждение просто соответствует нашим эмоциональным фантазиям», — заключил Ван Первый. «В жилах людей течет кровь грабителей. Их умы полны желаний грабителей. Поэтому они принимают подобное предположение». И тут два прибирающихся я, Ван Чена. Ван Первый и Ван Второй разом умолкли. Если инвестиции в земную цивилизацию не могут рассчитывать на какую-либо прибыль, а как объект разграбления она, похоже, не окупится, тогда в чем смысл передачи чертежей тектосов? Ван Второй задумался о чем-то и спросил Вана Первого. Скажи, когда мы получили информацию о тектосах, разве не тогда же обнаружили и два облака Дайсона? Может, конструктор их владелец? «Трудно сказать», — ответил Ван Первый. «Ближайшее к Земле облако Дайсона находится на расстоянии 1400 световых лет. Если предположить, что инопланетяне отправятся оттуда на Землю, даже если они овладеют технологией перемещения со скоростью света, путь займет тысячи лет. За что стоит платить таким количеством времени? Пусть даже будет радиосигнал, если его отправить на Землю с расстояния 1400 световых лет». Одно входящее сообщение займет без малого половину истории человеческой цивилизации, а послание туда и обратно займет ее большую часть. Какой смысл общаться при таких временных затратах? Огромное расстояние во времени и пространстве ограничено пределом скорости света, из-за чего двусторонняя связь теряет практическую ценность. Вряд ли 3000 лет спустя хоть кто-нибудь вспомнит, какую информацию в прошлый раз получили и какую отправили. Ван II с горечью произнес «Не могу придумать. При таких больших временных затратах я не могу придумать, какую выгоду они могут от нас получить». Таким образом, в силу пространственно-временного масштаба, наша Вселенная создала серьезную проблему для всех разумных цивилизаций. Даже при простом общении выгоду от контакта получить трудно. Когда люди усовершенствовали радио и ракетные технологии, они тоже пытались отправить сообщения за пределы Земли. США запустили Voyager 1 и Voyager 2 У нас был проект сети для передачи и получения внеземной информации. Но на тот момент эти планы были скорее чистой разведкой, без учета проблемы, выгоды. Если рассматривать вопрос прибыли, то как быть в случае односторонней передачи? Поскольку разбой и уничтожение других цивилизаций бессмысленны, то если говорить о человечестве, что должен сделать получатель сигнала, чтобы принести нам пользу? «Я тоже так думаю», — сказал Ван Первый. Во Вселенной с масштабами в сотни световых лет трудно найти выгоду в контакте, даже если речь идет о связи с верхним пределом, равным скорости света, не говоря уж о вторжении или чем-то подобном. После долгих споров с самим собой, так и не найдя окончательного ответа, Ван Хейчен в обнимку с бесчисленными вопросами упал на кровать и крепко заснул. Во сне он превратился во флот нескольких цивилизаций, держащий путь во всех направлениях. Он пересек туманность Риона, пронесся над черной дырой Андромеды и наблюдал, как взорвалась сверхновая в туманности Магеллана. Его путешествие лежало в бесконечной дали. Требуется 20 тысяч земных лет, чтобы достичь 90% скорости света. Из них первые 10 тысяч идут на аккумуляцию темной энергии из пустоты. Когда объект, имеющий массу, приближается к скорости света, энергия, необходимая для его ускорения, увеличивается экспоненциально. Медленное ускорение и несравнимо огромное пространство создают невыносимо длинную временную шкалу. Все происходит слишком медленно. Невероятно медленно. Сначала нужно потратить бесконечность на то, чтобы приблизиться к скорости света а затем под ее пределом лететь такое же бесконечное количество времени. Расстояние в тысячи световых лет истощит запасы детей и внуков в этом безмерном путешествии. Скорость света – это барьер для всего. Хранитель и палач всех судеб. Но скорость света возрастала. Когда эта мысль всплыла в его сознание, Ван Хэй Чен сначала не понял, что это значит. Но когда она так же мягко выскользнула из головы, Подскочил Ван Первый и заорал ему в ухо. «Скорость света растет!» Ван Второй, которого разбудил этот вопль, тоже проснулся и крикнул в Другое. «Боже, верно! Скорость света! Скорость света растет!» Иван Хайчен внезапно осознал. Цзаофу увеличивал скорость света, и барьер в огромной вселенной исчезал прямо сейчас». Он проснулся, обливаясь потом, и подскочил на кровати, словно пружина. Все его тело безудержно дрожало от холода, как кусок тающего льда.